Глава тридцать После панических прогнозов Сильви прошло несколько дней и ничего не происходило. В это короткое затишье все газеты кричали о том, чтобы его дух французов укрепился, несмотря на ожесточенные бои и большие потери. Французские войска, судя по слухам, сохраняли преимущество. В заголовках к той дела появлялись просьбы о помощи, ждали вмешательства Америки, которое вскоре и последовало. Точной информации не было, и на улицах повисла напряженная атмосфера. Николь хотела забыться во сне, но не могла выкинуть из головы тревоги о Марке. Она огнала прочь мрачные мысли, однако ночи тянулись нестерпимо долго. А ее сердце готово было расколоться на части. Утром она смотрела на себя в зеркало и видела лиловые круги под глазами. Несмотря на наступательные действия и контратаки, французы не слишком преуспели. Плохие вести приходили одна за другой ей хватило паника. Николь устала ждать, ее мучило собственное бессилие, то, что она никак не могла повлиять на свое будущее. В одну такую тягостную ночь она решила, что терпеть ей дальше невозможно. Что бы ни говорила Сильвия, давно следовало уехать. Николь решила заглянуть в отцовский шкаф для документов. Вдруг что-то пригодится в дорогу. Сперва она не увидела ничего полезного, но потом заметила папку без всяких пометок. Николь открыла ее, и обнаружила два конверта, адресованных ей, и три ее собственных письма Марку, которые не были отправлены. Боруди все сдавила от боли, но она пересилила себя. Оба послания от Марка были вскрыты. Она достала пачку долларов и листок белой бумаги, датированные 6 февраля, вскоре после рождения Селесты. В этом письме Марк сообщал, как он счастлив благодаря рождению ребенка и как мечтает увидеть их. Николь словно слышала его голос — Охваченная чувствами, она стала читать дальше. Марк писал, что беспокоится за ее безопасность. Он убеждал, что пришло время продать все имущество. Николь достала второе письмо, датированное 5 марта. В нем Марк сообщал, что не может дождаться их воссоединения, но не понимал, почему она перестала писать. Он предполагал, что виной уже состоявшийся отъезд во Францию и настаивал на ее немедленном отъезде, если она этого еще не сделала. Не было смысла откладывать. Вновь он писал, что Лиза живет в Нарбонне и повторно приложил адрес. У Николь голова пошла кругом от мысли, что Марк жив. По крайней мере, был жив в марте. Он писал, что переезжает с места на место и не может оставить адрес, но просил ее сообщить о своем местоположении через посольство. В конце письма Марк молил Николь не забывать, что он любит ее. Она прижала письмо к груди. «Разве можно такое забыть?» Но радость пришла к ней ненадолго, ведь следом она осознала горькую правду. Смятение уступило место потрясению и растущему гневу. Как сестра могла так поступить? Николь прижала ладонь ко лбу, стараясь думать ясно. Она поднялась к себе в спальню и спрятала паспорт и свидетельство о рождении Селесты под сломанной доской в полу. Туда же Николь положила и деньги, закрыв все ковриком. Намереваясь расспросить Сильвию о письмах, как только она придет домой, Николь кружила по комнате. Она так мечтала об идиллии в отношениях, особенно после того, как та проявила заботу при родах, но в то же время злилась на себя, что поверила в перемены. Теперь предстояло спасти дочь. Все прочее не имело значения. Пытаясь выяснить местонахождение Марка через старый офис ЦРУ, Николь расспрашивала немногочисленных служащих, которые остались на втором этаже отеля «Метрополь». Никто и ничего не сказал, о Марке вестей не было. Николь собрала оставшиеся вещи, чтобы быстро продать на рынке, возникшем в центре города. Чем больше денег она соберет, тем выше их с дочерью шансы. Все распродавали движимое имущество, и Николь, забрав из прихожей поднос перламутром, продала его за бесценок. После этого успешно избавилась от коллекции сине-белой вьетнамской керамики. Затем свалила в кучу шелковые абажуры, драгоценности и все, до чего могла дотянуться, загрузила в коляску Селесты и отвезла на рынок. Николь не предавалась ностальгии. Только в мирное время можно позволить себе такую роскошь, оглядываться назад. Тем вечером Сильвия вернулась домой и ворвалась в комнату Николь с таким видом, будто бежала вверх по лестнице от самой кухни. «Что ты наделала? Все исчезло!» Николь лежала в постели, читала, а ребенок спал рядом с ней. Девушка посмотрела на Сильвию, захлопнула книгу и села. «Не разбуди Селесту». Сильвия нахмурилась. Она с трудом сдерживала себя. «Почему ты так нервничаешь? Разве не видишь, что весь Ханой занят тем же? Я говорила тебе, что стоит избавиться от всего, пока у нас есть шанс. И Марк сказал то же самое. Николь поднялась на ноги, боясь потревожить Селесту. Потом выпрямилась. Почему ты спрятала его письма? А также мои для него?» Сильвия шагнула назад, но ничего не ответила. Николь заметила, как задрожали у сестры губы, а глаза расширились. Она не была похожа на саму себя. «Сильвия!» Выглядела сестра так, будто могла броситься на нее, но вместо этого она отпрянула, словно лишившись сил. Бледная и опустошенная Сильвия присела на край кровати. Николь попыталась совладать с эмоциями, но Сильвия совершила непростительный поступок. «Ради всего святого Сильвия!» «Ты же знала, как сильно я ждала известия от Марка!» «Как боялась, что он погиб!» «Зачем ты так со мной?» Сильвия не ответила, и Николь захотелось тряхнуть ее. Вместо этого она скрестила руки на груди, ожидая ответа. «Я чувствовала себя брошенной», — прошептала Сильвия. «Это ты брошенная? Я всю жизнь так себя чувствую! Вы с папой об этом позаботились?» Сильвия подняла голову. «Знаю». Шли минуты. Сестры молча смотрели друг на друга. Оказавшись один на один с Сильвией, Николь наконец поняла, насколько сестра неуравновешена. «Мне не стоило так поступать, я все сделала неправильно». Сильвия заплакала, ее бессвязные слова задели Николь за живое. «Что еще сделала ее сестра?» Она вытерла слезы рукавом. «После вашей встречи с Марком я чувствовала себя ужасно. Ты больше не нуждалась во мне, как и никто другой». «Но тебя не бросали. Ты прекрасно заботилась о Селесте. И казалось, что я все потеряла. Наш бизнес, прежняя жизнь. Марка...» Она замолчала, ее глаза вновь наполнились слезами. Сильвия нагнулась, обхватывая голову руками. «Ты хотела разрушить наши отношения с Марком?» Над ломленным голосом проговорила Николь. Сильвия покачала головой и посмотрела на сестру. «Не знаю, что происходит...» «Иногда мне кажется, что я рассыпаюсь на части, на мелкие кусочки. Я боялась, что потеряю тебя и Селесту. Ты сама сказала, что вы с Марком уедете в Америку?» По осунувшимся щекам Сильвии заструились слезы. Она выглядела такой ранимой и печальной, что Николь перестал на нее злиться. «Ах, Сильвия, зачем уж ты так поступила? Все может быть по-другому. Ты же не потеряешь меня или Селесту. Она обожает тебя. Мы всегда будем рядом». «Ты так думаешь?» «Конечно, ты ее единственная тетка. К тому же присутствовала при ее рождении, это очень важно. Но, Сильвия, как теперь я могу тебе доверять? Ты должна понять, что поступила неправильно». Сильвия коротко кивнула. «Я была так одинока, как и всегда. И мир так опасен, мне страшно, словно все беды должны обрушиться на меня». «Но ты не одинока, ни раньше, ни сейчас. А теперь вытряслился, подумаем, как поступить дальше». Николь, прости меня. Иногда я сама не понимаю, что творю. Словно внутри сидит кто-то еще. Николь протянула к Сильвии руки. Когда сестры обнялись, Николь услышала отчаянный стук сердца и громкие рыдания. Казалось, Сильвия вот-вот сорвется. Ее угрызения совести тронули Николь. Хотелось довериться Сильвии. Та словно боролась сама с собой, но хрупкое доверие между ними сильно пострадало. Николь собиралась уехать с Селестой и Марком во Францию. Но как она могла бросить Сильвию в таком состоянии? Им придется жить вместе. Да и как можно выбирать между сестрой и любимым мужчиной? Сильвия ушла, чтобы раздобыть им пропуск из Ханоя, а Николь направилась в «Серкаль Спортив» — спортивный общественный клуб, который всегда являлся центром притяжения здешнего французского колониального общества. Возле бассейна часто собирались военные, и лучшее место, чтобы знать новости, было не найти. Она прошла внутрь, везя в коляске ребенка. Жара грозила перерасти в настоящий ханойский зной. Николь встревоженно посмотрела в небо. В любой момент мог хлынуть дождь. На севере виднелись черные тучи, но вряд ли они доберутся до города. Но было кое-что похуже облаков. А заметно увеличилось количество самолетов над головой. Николь попросила служащего присмотреть за ребенком и немного поплавала. Потом полежала на солнце, чтобы высохнуть. Офицеры плескались так, словно не о чем было волноваться. Когда они выбрались из воды, один военный, сощурившись, взглянул на нее и предложил сигарету. «Спасибо, но я не курю». «Это ваш ребенок? Или вы просто няня?» «Мой». «У вас нет обручального кольца?» «Нет», — сказала Николь, словно защищаясь. «Пойдемте со мной что-нибудь выпьем», — с энтузиазмом предложил офицер. «Можете взять с собой ребенка». Николь посмотрела на мужчину, из тех, которые считают, что делают себе должение. «Спасибо, но нет». «Не возражаете, если я присяду к вам?» Она пожала плечами. «Через несколько минут я ухожу». «Боже, как я устал!» Он пододвинул стул и плюхнулся рядом с Николь. Николь окинула его взглядом. «Как обстоят дела в диен Бенфу? Он сделал затяжку и медленно выдохнул дым. «Я вернулся с лечения. Ран попала инфекция». «И кого там?» «Стани врага, тысячи крестьян, которые несут продовольствие и проводят технику сквозь непроходимые горные гряды. Дела складываются не в нашу пользу. Все это вопрос нескольких дней». «Мы проигрываем». Офицер тяжело вздохнул и коснулся ее руки. Николь вздрогнула. «Бог ты мой, девочка!» Он тронул безымянный палец на ее руке. «Неужели ты так нервничаешь?» Я могу обеспечить тебе рейс в Сайгон. Лучше я заплачу. Серьезно? Он засмеялся. Она кивнула. Не нужно два билета. Я уважаю твою гордость, но цена высока. Он назвал ей сумму, потом написал именно на клочки бумаги. Если решишь, что это действительно нужно, зайди с деньгами завтра рано утром. Метрополь. Я достану билета на дневной рейс. Спасибо. Вести о поражении Франции огорошили ее, пусть она и ожидала подобного. Николь верила, что вьетнамцы могли руководить страной сами, но предпочла бы более изящный уход французов с мирной передачей власти, как вышло с британцами в Индии. Она знала, что во время разделения все шло не слишком гладко, и многие винили британцев. Но почему сражения здесь так затянулись? Столько насилия и убийств в этой войне. Или же все они такие? Когда стирались цивилизационные границы, все способы были хороши, даже самые жестокие. Николь размышляла, легко ли будет покинуть страну, которую она любила. Она вспоминала побег из лагеря, как в одиночку обходила крохотные деревушки на севере, как пересекала узкие мостики через горные ручьи, добывала себе пищу и искала укрытия в покинутых селениях. Почти все это время ее трясло от страха, но она увидела настоящие красоты севера, какие представить себе не могла и сотни деревьев, множество оттенков зелени. Ее любимым в мире местом до сих пор оставался Хюэ. Николь хотелось поделиться теми светлыми днями, которые она провела возле реки с дочерью. Конечно, за исключением одного. Девушка вспомнила, как любовалась водой и небом, ярко лиловым по вечерам, и улыбнулась при мысли о монахах в робах, которые распевали молитвы в своем восьмиугольном храме с видом на ароматную реку. Они ее никогда не замечали или же просто не показывали виду. «Что ж, мне пора идти». Сидевший рядом с ней офицер поднялся. Был рад встреча. Николь тоже собралась уходить. Прогуливаясь с коляской вокруг озера, дыхая аромат воды и цветов, она окинула взглядом широкие французские проспекты и обрамленные деревьями бульвары. николя хватила тоска, ведь она так сильно полюбила этот спокойный город. Она направилась в банк, где узнала, что Силия уже закрыла счет магазина. Подошло время кормления, Селеста очнулась ото сна и захныкала. Николь приложила руку к колбу малышке. Дочка показалась ей слишком горячей. Когда они дошли до дома, на небе почернели облака. Гроза поставила на уши сотни городских дворняк. Их хвой долго не затихал, даже когда буря улеглась. В доме царила тишина. Николь убрала сломанную доску пола, взяла деньги, паспорт, свидетельство о рождении Селесты и положила в кошелек вместе с деньгами от продажи семейного имущества. Потом добавила к собственным вещам подгузники и кое-что из одежды Селесты, уложив все в дорожную сумку, и вышла в прихожую дождаться Сильвию. К счастью, шторм прошел очень быстро. Во время вечернего чая она переодела Селесту, от еды малышка отказалась и выкатила коляску через зимний сад в укромное местечко под старой яблоней, Надеясь, что свежий воздух пойдет дочке на пользу. И за туч выглянуло солнце. Николь проветрила одеяло Селесты. Дороге оно еще понадобится. Никто больше не заботился о саде. Он стоял за исключением пятачка вокруг белевой веревки. Повесив одеяльце, Николь потрогала шею малышки. Дочка была все еще горячей и ворочалась во сне. Николь прикоснулась к пылавшим щечкам ребенка и сняла покрывальце. Потом решила занести дочку внутрь и обтереть влажным полотенцем. Но сперва Николь покопалась в овощной грядке. Даже если завтра они полетят Сайгон, нужно поужинать. Еды было мало. Обходились нескончаемыми запасами чечевицы, тощей курицей и корнеплодами, которые находили в саду. Николь стояла коленями на сырой земле и орудовала лопаткой. Но тут за спиной кашлянули. Не вставая с коленей, Николь обернулась и заметила движение на противоположной стороне сада, где осталась коляска. Сильвия подняла Селесту на руки и тихонько покачала одной рукой. Рядом стоял друг сестры, Андре. «Что он здесь делал?» «Ей не здоровится, я только ее уложила», — сказала Николь, поднимаясь на ноги. «Можешь положить ее?» «Давай зайдем внутрь». Сильвия сделала шаг вперед. Николь поразила мрачное лицо сестре. Возле ног Сильвии она заметила небольшой чемодан. «Мне нелегко это говорить», — сказала Сильвия. Николь заметила, что глаза сестры покраснели. «Что именно?» Сильвия громко вздохнула и на мгновение задержала дыхание, прежде чем заговорить. Она взглянула на Андре. «Произошло нечто ужасное. Теперь наша армия отступает. Французский гарнизон в ден вот, вот падет». Я слышала это у бассейна. «Ты знаешь что-то еще?» Сильвия покачала головой. Только то, что Зяб, главнокомандующий в окружил французов, используя огромную сеть траншей и туннелей. Николь молча смотрел на сестру. Сильвия сглотнула. «Николь, они сильнее нас. Я не думала, что это произойдет так внезапно. Мне казалось, еще есть время, но, похоже, они одержали верх. Я схожу за вещами». Сильвия все еще качала ребенка на руках. Выглядела она куда менее взволнованной, чем в предыдущие дни. «Нет же, ты не понимаешь...» Я смогла достать лишь один билет. Такси отвезет меня к американскому бронетранспортеру. Ночью конвой доберется до порта в Хайфоне. Я договорилась о каюте на морском лайнере, который, я надеюсь, через два-три дня отправится во Францию. Один билет? Уеду только я. И, возможно, достать даже один билет. Они берут только чиновников и офицеров. Не понимаю, ты хочешь оставить нас с малышкой тут? Знаю, звучит безумно. Сильвия покачала головой. «Но я подумала, что Селеста могла бы поехать со мной. Для ребенка билет не нужен». «Ты это всерьез?» Николь нахмурилась. Сильвия кивнула. «Сама подумай, посмотри на нее. Ярко-голубые глаза и светлые волосы. Ты ведь понимаешь, что с прибытием в Етмине она тут не выживет». Николь взглянула на дочку. «Неужели сестра всерьез думала, что это правильное решение?» «Но я договорилась о рейсе до Сайгона». «С кем?» с военным, которого встретил у бассейна. «И ты ему поверила?» — фыркнула Сильвия. «Николь, нужно решать сейчас же. Мне пора ехать. Такси ждать не будет». «Я не знаю, не знаю». Сердце заколотилось в груди Николь. «Но Сильвия, Селеста приболела, у нее жар». «Так будет лучше для ребенка. Ты похожа на Вьетнамку. С тобой все будет хорошо, а с ней нет. Ты сама так говорила». «Но я же не имела в виду...» Дрожащими руками Сильвия завернула Селесту в одеяло. «Ты сказала, что хочешь вывести отсюда Селесту. Это я и предлагаю. Но нельзя терять время. Прошу тебя, Николь, отпусти ее. Сейчас или никогда». Николь взглянула на Андре. Он поднял чемодан Сильвии. Груди сдавила. «Ты не можешь разлучить нас вот так. Ты же моя сестра. А ты об этом вспомнила, когда соврала о моем письме и переспала с Марком?» Николь в ужасе посмотрела на сестру. «Поэтому ты хочешь забрать моего ребенка?» «Конечно нет, у меня действительно только один билет». «Брось, Сильвия, почему бы нам всем не поехать в нашей машине? Разве это не лучше?» Сильвия медленно покачала головой. На ветерке затрепетало перо, прикрепленное к ее шляпке. «Нет бензина, по крайней мере, для личных автомобилей. Это единственный путь». Николь лихорадочно думала. «Возможно, Сильвия права. У нее не было другого выхода, кроме рейса до Сайгона». Но что, если офицер солгал насчет билетов? Она застрянет здесь, и что станет с Селестой? Сильвия повернулась к Андре. «Отдай ей конверт!» Он передал его Николь. «Теперь дом в Хьюэ записан на твое имя. А Можешь отправиться туда, залечь на дно на некоторое время. А когда все успокоится, ты приедешь к нам. Я буду в квартире отца в Париже. Этот дом я передала армии, если он им чем-то поможет. Хотела продать, но не было времени. Теперь он ничего не стоит». Андре вышел вперед. «Лучше отдать ребенка, мадемуазель. Вьетминь не оставит ее в живых. Да и вы не будете в безопасности вместе с ней». Николь расплакалась и следовало решить, довериться неизвестному офицеру, который пообещал билеты на самолет, или отдать дочь сестре. Оба варианта казались опасными, но в первую очередь следовало подумать о малышке. Возможно, до Сайгона уже не осталось рейсов. Повинуясь внезапному импульсу, Николь подошла поцеловать дочь. Девушка едва могла распрощаться с ней, но Сильвия была права. «Обещаю, что позабочусь о ней». Николь посмотрела сестре в глаза и кивнула. Потом погладила дочку по мягкой щеке. Через мгновение девушка вновь обрела дар речи. стоит сумка с ее вещами». Сильвия развернулась на каблуках и последовала за Андре. Николь пошла следом, ощущая внутри пустоту. «Помни, что она нездорова», — крикнула она надломленным голосом. Николь ловила себя на мысли, не сошла ли она с ума, раз позволила подобному случиться. От этого вопроса сжимало сердце, но ответа у нее не было. Она окинула взглядом сад. «Почему здесь все так спокойно и привычно, а она, возможно, больше никогда не увидит свою дочь?» Им стоило уехать раньше. Николь знала, что глупо ждать, но осталась ради Сильвии. «Надо было уехать раньше», — прошептала она. Марк говорил ей то же самое, но она послушала Сильвию. Горле встал ком, не давая Николь вздохнуть, но холодный ветерок и раскаты грома привели ее в чувство. Она выпрямилась и побежала следом за Сильвией. Добравшись до прихожей, Николь увидела распахнутую парадную дверь. Она окинула взглядом прихожую и выбежала из дома. Как раз в этот момент Андре захлопнул дверцу со стороны Сильвии сел в машину сам. Ее сестра с малышкой поместились сзади, и Николь отчетливо видела, как ярко-голубые глаза девочки наполняются слезами. Машина отъехала, а Николь слепо пошла следом, сталкиваясь с прохожими. Когда автомобиль скрылся из виду, ей пришлось остановиться и отдышаться. Сильвия уже несколько недель вела себя странно, а иногда казалась и вовсе неуравновешенной. Сможет ли она позаботиться о Селесте? Люди оглядывались на Николь, которая рыдала посреди улицы. Она шла, как в тумане. Люди, машины, велорикши слились в единое пятно. Когда на город опустилась ночь... Николь села на тротуар и завыла.